«Господин капитан, это русский генерал. А вы кто?» «А я капитан ш т р и к ш т р и к ф и л ь д Вы что, читать не умеете?» «Я постоянный сопровождающий генерала». «Да, господин капитан, но у меня свои инструкции. Я не должен впускать и выпускать русских. Я знаю свое дело. Я охранял лагерь в Витебске. Откройте шлагбаум, нас ждут». Резко пролаял ш т р и к ш т р и х ф е л ь д Слушаюсь. Вытянулся часовой и побежал к Шлагбауму. Представляешь, донеслось до ш т р и х ш т р и к ф е л ь д а Привез сюда какую-то азиатскую рожу и еще орет. Его напарнику Шлагбаума пожал плечами. А пусть едут, начальство разберется. Первым собеседником Власова в генеральском бараке оказался командарм Ветлугин, попавший в плен под Ростовом. На вид ему не было и сорока лет. Был он худ, бледен и колюч, как еж. Посмотрев недобрым взглядом глубоко посаженных умных глаз на Власова и штрих Штрихфельда, Ветлугин спросил, не здороваясь, с кем имею честь. Генерал-лейтенант Власов, наверное, слышали? Такой же пленный, как и вы. Хочу познакомиться, поговорить. Положение у нас с вами одинаковое. «Одинаковая, да не одинаковая!» — съязвил Ветлугин. «Меня немцы в автомобилях не возят и адъютантов не представляют!» т что, допрашивать приехали?» «Помилуйте!» — развел руками в лаз. «Как я вас допрашивать могу?» «А тогда этот зачем?» — ткнув пальцем в штрих Штрихфельда, спросил Ветлугин. «Я оставляю вас о т н и х спешил ш т р и х ш т р и х ф е л ь д Наверное, я только мешать буду. Волосов вышел от Ветлугина через два часа. Лицо его было угрюмым и задумчивым. На вопросы Штрик-Штрикфельда отвечал односложно, нехотя. Видно было, что пересказывать е содержание беседы ему не хотелось и было неприятно. Наконец он выдавил из себя «Отворот-поворот, Вильфрид Карлович». Полный решительный. Он такого насмотрелся в лагерях для военнопленных, что немцам верить не хочет и не может. Считает, что все вы врете и меня только обманываете. Я ему предлагал самому поговорить с вами, с вашим начальством, но он не хочет. Говорит, ты вот дай мне честное слово, что сам Гитлер тебе пообещал создать освободительную армию и не обкорнать Советский Союз. Сможешь? Я ему и то, и все говорил, а слово дать не мог, язык не поворачивался. Так мы и расстались. — А вы, Вильфрид Карлович, дали бы ему свое слово? — издевательски спросил Уласов, пристально глядя на капитана через свои очки. — Кстати, для вашего сведения Ветлугин сказал, что любого, кто согласится сотрудничать со мной, в лагере на следующую ночь придушат. Ну, это ж преувеличение. Запротестовал Штрик ш т р и х ф е л ь До д сих пор никого не придушили. Так, наверное, никто до сих пор не соглашался. В тот же день Власов встретился еще с пятью советскими генералами. С некоторыми он разговаривал по ч е т ы р е часов. Ни один не согласился связать свою судьбу с ним. Быть может, в у л ь х а й д е ненормальная обстановка. В конце дня сдался Штрик Штрикфельд. Надо разобраться, не контролируется ли лагерь агентами НКВД. Да, да, да, не отмахивайтесь, Андрей Андреевич. Такого нельзя исключать. Мы с вами съездим еще в один лагерь. Это Хамельбург в Франконии. Заодно и Германию посмотрите. В Хамельбурге Власов провел два дня. Разочарование было полным. Опять не согласился сотрудничать с ним никто из пленных советских генералов. Весь обратный путь в Берлин Власов молчал. Молчал и Штрик ш т р и х ф е л ь д понимая, что словесные утешения бесполезны, что Власову надо дать свыкнуться с мыслью о том, что отныне между ним и его соотечественниками пролегла пропасть, и что назад ему уже пути нет. Есть только один путь, путь вперед, к победе или к позорной смерти. Молчание становилось все более гнетущим, поезд нырял в туннеле, несся по грустным мокрым полям и лишенным листвы перелеском.